Глава 15 Свой план я начала приводить в исполнение с утра. Внутри мелкая дрожь, но никто не должен заметить. Я стискивала зубы и жалобно улыбалась, но изо всех сил старалась показать, как мне плохо. Я даже выпила на глазах у пасы мерзкий декокт от головной боли. Пусть все знают, хрупкая барышня приболела. Грустно посидела в кресле, откинув голову и запретив пасе даже шевелиться. У меня от шума голова болит, Паса. А ты еще тут возишься». Уличные грубые башмаки я надела сразу с утра, как встала. Именно тогда, когда Паса выносила воду после умывания. Так что до обеда я просто ждала подходящий момент. Обедать я не пошла. Мне так плохо, что не хочется. И Пасу не пустила. «Тебе бы только брюхо набить. А если мне без тебя воды нужно будет, кто подаст?» Зато когда Кана кончила брякать посуды, и васа вышла в сад на ежедневные посиделки в тенечке, я смело стелилась над горничной. «Ладно, Пасу, сходи поешь, только недолго». Крестьянка промолчала, хотя я видела, что она не привыкла ни к такому обращению, ни к таким капризам. Скорее всего, у нее есть невестки, которых она гоняет, а тут гоняют саму, и ей это сильно не нравится. Не знаю, что именно пообещала мачеха за службу, но терпит она мои закидоны сегодняшние с большим трудом. Время я рассчитала очень удачным. Пасса уже вышла из дома, а Кана несла во двор скатерть, стряхнуть крошки. В коридоре я ее и поймала. Кана, я давно хотела спросить, а с кем из соседей папа дружил и почему к нам в гости никто не ходит, кроме Кирпунты? Он частенько с Кирусом Пайком общался, ну, с тем, что живет за храмом. Как за храмом? «Ну вот, до храма, если дойти, то потом в какую сторону?» «Так если к дверям храма лицом стоишь, то налево идти нужно. Там дорога есть, а потом она поворачивает как раз к его дому. Ну а ежели вы к нему в гости собрались, то зазря это. Они с женой недавно дочку замуж выдали, да не слишком удачно. Потому и соседи с ними не больно общаться». «А неудачно — это как?» «Ну так, муж ейный, пришлый, года два назад купил у Кируса Дорна сколько-то малых домов». Ну, вроде как, бедный он очень. Говорили, что третий сын в семье был, и наследство не досталось. И дома эти он сам заработал. А как зовут Кируса Пайка и его жену? Жену так и не знаю. Я ее и не видела никогда. А Кируса Пайка так и зовут. Мардан Кирус Пайк. А почему его жену не видела? А она и не ходила никуда. Только в храм. Но в день Ранди в храм только благородным зайти можно. «Я-то в другие дни ходила, а она нет». Надо же, как интересно. Я и не заметила, что во время похода в храм с Васой остальные тоже были все не крестьяне. Думала, что слуги из-за тесноты за дверями остаются. Храм-то внутри маленький. Еще и удивилась как-то мельком, что у дверей же есть место, но никто не заходит. Не слишком я поняла местечковый снобизм. Пять домов у жениха и пять у невесты. Не слишком и мало». Чуть меньше, чем у той же Кирпунты на двоих с сыном. Но и разбирать тонкости местного этикета мне было совершенно некогда. Главное, я уже узнала. Мне нужен для разговора папин друг, Кируспайк. Возможно, я хоть у него узнаю что-то стоящее. Когда Паса вернулась после обеда, я была уже полностью готова. «Паса, возьми вот эту шаль. Я хочу прогуляться до храма. Может быть, Всевышний поможет и избавит меня от мучений?» «Жара на улице, зачем шаль-то?» «А вдруг станет холодно?» «И возьми еще вот это покрывало. Если мне станет плохо, я расстелю его на земле и немного посижу в тенечке. Паса что-то бурчала под нос, но довольно тихо. Я сделала вид, что не слышу. К храму я шла не спеша, часто прикладывая руку к голове. Паса, нагруженная как ослик покрывалом и большой теплой шалью, в храм заходить не стала. На мое счастье, патрона Серджио не оказалась на месте — Днем храм всегда должен быть открыт, но караулил и следил за порядком часто не сам патрон, а его помощник — подросток, лет 15, хмурый и молчаливый. Я даже не знала его имени, просто молча кивнула ему. Была только старая крестьянка, которая молилась у статуи. Положила медную терсу, взяла свечку и, несколько минут пошевелив губами у статуи, вышла на воздух. «Ой, паса! Воли Всевышнего мне стало намного лучше». «Пожалуй, я сейчас прогуляюсь, чтобы голова совсем прошла». и Я двинулась в направлении, которое указала мне Кана. Некоторое время мы шли вдоль высаженной полосы деревьев, обрамлявших дорогу в тенечке, не торопясь. Потом, завидев нужный мне поворот к соседям, я вышла на солнце и прибавила ходу. «Кир, Стефания, да не бегите вы так, я же не поспеваю. Да и жарко мне с вашими тряпками». «Не смей называть мою шаль тряпками». Я пожалую с патрона Серджу, что ты пыталась оскорбить меня. Да я запыхалась совсем, Кир Стефани. Солнце-то как жарит. Давайте в тенечек вернемся и пойдем тихонько домой, иначе Кирваса гневаться будет. Хочешь идти домой, иди. А я тебе не собачка, за собственной служанкой бегать. Я ведь все расскажу Кирвасе, вам не поздоровится. Я резко остановилась, дождалась, пока ко мне подойдет изрядно отставшая Пасса, дождала ей минутку отдышаться и утереть грязной тряпицей пот со лба, а потом посмотрела ей в глаза и улыбнулась, как молодая акула, во все зубы. «Я не поняла, Пасса. Ты сейчас мне что, угрожать пыталась? Ты точно понимаешь, что делаешь, когда угрожаешь своей хозяйке? Или ты думаешь, что тебе все с рук сойдет, и что Кирваса за тебя заступится?» Паса потупилась и молчала. Уж не знаю, что она там себе думала раньше, но силу такие пасы всегда чувствуют. «Молча идешь за мной, молча все несешь, поняла? Или проваливай домой, жалуйся Кирваси, а я потом с тобой разберусь. Но запомни, дорогая, память у меня хорошая». Результатов я ждать не стала, развернулась и пошла. До виднеющегося в стороне от дороги дома было еще километра полтора-два, не меньше. Когда дорога вильнула, я увидела медленно бредущую назад пасу. Ну, вольному воля. Но и я на память не жалуюсь. Поставила на вассу, за неё и прячься. Солнце действительно припекало изрядно, и к дому Киру Сапайка я подошла не только запыленная, но и изрядно пропотевшая. Стучать в дверь мне не пришлось. На крылечке дома, под широкой полосатой маркизой, дававшей густую тень, сидела моложавая женщина с корзиной цветов у ног и составляла букет. Все крыльцо было засыпано зеленью, обломками стеблей и веточек, но композиция в руках Кир была довольно элегантна. «День добрый, Кир Пайк. «Добрый, юная Кир. Не хотите ли бокал холодного лимонада?» «Мне кажется, Кирпайка, я готова продать за него свою бессмертную душу». Женщина рассмеялась, встала с легкого креслица и посторонилась, пропуская меня в дом. «Сейчас Луша принесет вам прохладные воды и поможет привести себя в порядок. А я жду вас в зале, юная Кир. Меня зовут Стефания Киршахнан. Я так и подумала. А вы можете называть меня просто Кир Стефания. Кир Лиса», — представилась мне она. «Бывают люди, которые вызывают расположение и доверие своими манерами. Кир Лиса была как раз из таких. Мы успели поговорить с ней больше часа, и эта беседа пролилась бальзамом на мою душу. Все было совсем не так страшно, как мне казалось. Она даже успела немного рассказать о себе, и это сблизило нас еще больше. А потом приехала моя мачеха Кирваса в сопровождении патрону Серджио. Меня очень настойчиво попросили сесть в коляску и поехать домой, не забывая натужно улыбаться Кирлиссе и обещая непременно отпустить меня к ней в гости дня через 2-3. Чтобы она не успела надоесть вам своим присутствием, «Милая Кирпайк», — улыбалась Васа. Домой мы доехали практически в полном молчании, а потом Васа меня буквально впихнула в комнату для гостей и закрыла дверь снаружи. «Ты наказана, Стефания, за непослушание, за общение с недостойными особами. Вода в кувшине — это на два дня. Учти, выпьешь раньше, будешь сидеть без воды. Еды тебе тоже не полагается» и шаги за дверью показали, что Васа и Патрона ушли в зал. Очевидно, выпить прохладненького после изнуряющего солнца. Ставни были заперты, и моя попытка открыть окна не увенчалась успехом. Кувшин с водой и два пустых горшка без крышек, питье и туалет. Все матрасы и мягкие вещи были вынесены из комнаты заранее, даже чехлы с мебели поснимали. Еду мне не носили. Через два дня Дверь открыли первый раз. За дверями стоял высоченный мужик, который пропустил вперед пассу. Та выставила новый кувшин воды, положила рядом несколько кусков хлеба, забрала горшки и вернулась через минуту, даже не сполоснув их. «Вот тут до свадьбы и посидишь, Кир Стефания, а то больно резвая ты», — гадко улыбнулась она. В этот раз взгляд не прятала и в глаза мне смотрела, не стесняясь. А уж ее тыканье по местным меркам — и вообще не лезла ни в какие ворота.